Глава 22. Но перед тем, как это сделать, вернее, накануне ночью, мне приснился странный сон. Я вхожу в какую-то таинственную и мрачную, как мне показалось на тот момент, комнату. Повсюду на этажерках стоят позолоченные подсвечники в старинных канделябрах, большое окно, что занимает часть комнаты, занавешено бордовыми плотными шторами, сверху над ними ламбрекены, украшены золотой каймой. Посередине же комнаты круглый стол, накрытый красной скатертью, на которой стоят разные диковинные вещи. Большой прозрачный шар, который переливается светодиодной энергией, расположившись в самом центре стола, невольно привлек мое внимание. Карты Таро величиной с ладони, еще несколько, но уже мало примечательных, на мой взгляд, вещиц. Но больше меня удивило то, что за столом в этой комнате сидела никто иная, как гадалка, та самая женщина, что повстречалась нам с Лейлой в парке. Ее глаза были опущены, словно она что-то колдовала, а губы медленно шептали. Я попыталась прислушаться к ее словам. Неожиданно она подняла свои большие черные глаза и в упор посмотрела на меня. Я остановилась как загипнотизированная. Ты хочешь знать, кто ты? И что с тобой происходит? А главное, откуда у тебя такие способности и зачем они тебе даны? Что за тайну хранят они в себе? Не спуская с меня пронзительного взгляда, произнесла медленным голосом женщина. Но тут на последних словах, загадочным образом произнесенных «гадалка», я вдруг проснулась. Сон мой был настолько ярким и ясным, точно все происходило по-настоящему. Что за бред? Иллюзия моего воображения или подсознательная сущность вопросов? Задалась я вопросами, которые уже не выходили у меня из головы, и, следовательно, не давали мне покоя. Но что-то внутри меня вдруг ответило. Ты скоро пойдешь к этой гадалке, и она скажет тебе, но скажет то, что ты, если заглянешь глубоко в свое подсознание, и сама знаешь, а точнее догадываешься о сути всего этого. Я попыталась нарушить ход своих мыслей и переключиться на более насущные дела, и начала собираться на лекции, на которые опаздывать было нельзя. Но после занятия Лейла начала меня усиленно донимать одной единственной просьбой. Она все еще была одержима мыслью сходить к гадалке и ни о чем другом, казалось, думать больше не могла. И мне пришлось сдаться. Ворожая, как оказалось, жила на окраине города в небольшой деревянной избушке, которой от самой остановки вела узкая петляющая дорожка. Незнакомая местность насторожила нас. Лейла с удивлением осматривалась по сторонам, словно была загипнотизирована внешней обстановкой. Я же заметила про себя, что все это уже где-то видела. Лейла в волнении подошла к двери и нерешительно постучала. Я же следовала за ней. Через мгновение послышался властный таинственный женский голос. Входите! Мы, медленно, все еще озираясь с Лейлой по сторонам, вошли в загадочную, как нам казалось, комнату. Лейла все еще крутила головой по сторонам, рассматривая новую и необычную, как мне показалось, для нее обстановку. Я же замерла на месте. Меня снова ошеломило то, что я это все уже видела. «Что же?» — подумала я про себя. «Будет интересно узнать, что будет происходить в этой комнате дальше, а точнее, что нам расскажет та самая гадалка». Женщина, сидящая за круглым столом, была одета так же, как в моем сне, и вся обстановка вокруг ничем не отличалась. Гадалка жестом пригласила нас присесть напротив нее на стулья, что находились около круглого стола. Мы выполнили ее просьбу и расположились возле нее. Гадалка вдруг бросила на меня, как мне показалось, странный и испытывающий взгляд. Затем медленно перевела его на Лейлу. «Дай-ка мне свою руку, девочка!» — обратилась женщина к Лейле. Лейла тут же подала ей руку и замерла в ожидании чего-то важного в своей жизни. Гадалка медленно взяла руку Лейлы и начала заинтересованно водить по ее ладони и рассказывать Лейле ее судьбу по линиям жизни. а дальше... Дальше я словно забылась, точнее, унеслась куда-то в своем подсознании. В это время что-то загадочным образом поведала мне об этой женщине. Я очнулась от хода своих мыслей, когда голос самой гадалки окликнул меня. Женщина переключилась на меня и начала так же, как и Лейли, гадать мне по руке. Все, что она мне сейчас рассказывала, было верным, за исключением некоторых неточностей. Это касалось прошлого. Оно было слегка размытым и выражалось всего в нескольких фразах, которые, как мне казалось, были обобщенными. «Тебе пришлось пережить немало испытаний». Но тут внутри меня что-то ёкнуло. Я услышала вдруг то, что заставило меня насторожиться. «А у тебя необычная судьба. Я вижу, что ты побывала там». Взглядом женщина указала наверх, закатив при этом свои темные большие глаза. «Хотя, конечно, в итоге мы все там рано или поздно будем», — заметила она, задумавшись. «Только вот не всем удается вернуться оттуда. Ты одна из них», — пристально уставившись на меня, словно гипнотизируя, произнесла гадалка. Затем, немного помолчав, продолжила. «Но я вижу, ты не просто вернулась оттуда. Ты вернулась другой. Не бойся своих новых способностей, пусть они не пугают тебя». Они призваны тебе в помощь в этой жизни. Также я вижу, что тебе нужно развивать их. Им нужен выход. Хотя, я вижу, они и так уже дают тебе о себе знать. Я права?» Пытливо глядя на меня произнесла гадалка. Мне показалось, в этот момент я нахожусь не о обычной гадалке, Они больше, не меньше у самого экстрасенса или всевидящей. Также мне в очередной раз пришлось убедиться в том, что недавний сон был вещим. Гадалка в действительности рассказала мне все то, что рассказывала в том странном сне. Все это я уже видела и слышала, с одной только разницей, что это было во сне. После посещения ворожей мы еще какое-то время обсуждали с Лейлой все происходящее, а точнее то, что вызвало живой интерес, особенно у Лейлы. Я же больше молчала, потому как мне в очередной раз было над чем подумать. Ну а Лейла выплеснула все свои эмоции наружу. «Нет, ты видела? Она все про нас знает. Причем знает про то, что было и что есть сейчас. Я уже не говорю о том, что она все знает про тебя. Вот скажи, как? Как она узнала про твои способности?» «Да, кстати, все хотела тебя спросить, что значит «там». Она сказала, что ты побывала там. Там это где?» Уставившись вдруг в удивлении на меня и остановившись посреди тропинки, ведущей к автобусной остановке, вдруг спросила Лейла. Я не знала, что ей вот так сходу ответить, поэтому пожала плечами. «Ты опять что-то скрываешь от меня? Я знаю, что мы подруги, но тем не менее ты все равно для меня полна загадок, хотя я, возможно, единственный человек, который реально знает о тебе многое». Впрочем, у каждого человека должна быть какая-то тайна или загадка, и он не обязан всем распространяться о ней. Возможно, и я тому не исключение, — сказала, задумавшись о чем-то Лейла. Я вопросительно посмотрела на нее. Лейла, по-видимому, почувствовала мой взгляд на себе и произнесла. «Ты удивлена?» спросила она. «Немного», — ответила я, все еще не спуская с нее своего вопросительного взгляда. «Так, все, хватит играть в эти тайны, пойдем-ка лучше быстрее домой, у нас еще много дел. Но про то, что ты где-то была, там, надеюсь, ты мне когда-нибудь расскажешь». Я ничего не ответила. Заметив, что небо вдруг резко потемнело и начали надвигаться серые угрюмые тучи, мы бросились с ней к остановке.